Глава двадцать ч е т в р т Дрель, верстак, сумка с различными металлическими инструментами, которые в одиночку невозможно поднять, лобзик, электропила, уровень и рулетка, блокнот, сплошь исписанный цифрами, транзисторный радиоприемник без батареек, уфайка, от которой едва уловимо п а х л о тем, что она предпочла бы забыть. Изабелла перетащила вещи в коридор и вытерла пыльные руки о ш о р т ы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 Ящик с фруктовыми соками, две бутылки шампанского. «Господи!» – выдохнула Китти, когда кузены разгрузили машину. «Неужели это все нам?» «Прибереги комплименты на потом, дорогая. Гвоздь п р о г р а м м а еще впереди», – сказал Генри, доставая из заднего с и д е н ь я квадратный серебряный поднос с огромным тортом. «Торт украшала марципановая девочка со стрижными волосами, которая кормила курочек в серебристом д р о ж е «Ух ты!» — восхитилась Китти. «Полный улет!» «А что сейчас? У подростков п р и н я т так и з ъ я с н я т с я «По-моему, ей понравилось», — заметил Асад. «Поверить не могу, вы сделали это специально для меня!» «Ну?» — сказал Генри, направляясь с этим шедевром кондитерского искусства установленному на лужайке столу. «Гулять-то гулять! Шестнадцатилетие следует праздновать с размахом!» потому что потом уже начинается путь под горку. Два элегантных туалета, две пары джинсов, вечернее п л а т ь я несколько комплектов н е н а д е в а н н о г о белья «Ла Перла» и на каждый день несколько пар скромных трусиков из сетевых магазинов. Сапоги, туфли, кроссовки, ш е л к о в а я ночная рубашка и новые пижамы. Косметичка, фен с насадками, альбом с фотографиями и четыре серебряные рамочки с подкрашенными сепи семейными снимками. сумочка с драгоценностями, серебряный чайник, крестильная кружка и фарфоровая баночка с первым выпавшим зубом Энтони, папка с инвестиционными договорами, выписками из банковских счетов, сертификатами, а к ц и й паспортом и водительскими правами. Вот такие дела. Вся ее жизнь уместилась в чемодане Самсон i а й т три на ч фута. Лора вынесла в коридор чемодан и присела на него, нервно тербя ремешок часов.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 Горестный всхлип. «Он непременно вернется», — строго сказала она себе, поправляя оставшиеся на столике в холле фотографии. Что ж, поболтается пару недель между папой и бабушкой и вернется. Она категорически отметала от себя мысли, что он может переехать в испанский дом, так как в противном случае она швырнула бы чемодан в лес и кинулась бы догонять сына. В дверь позвонили, и пес настороженно поднял голову.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 Лора рассмеялась, на смех тут же перешел в рыдание. Она закрыла лицо руками. «Эй, эй! Прости, все хорошо!» «Нет!» — в схлипнула Лора, уткнувшись Николасу в грудь. «Вовсе нет, мой сын меня ненавидит. Он хочет поселиться у той женщины». «Нет, ты только представь себе, он хочет поселиться у этой женщины!» Николас бережно обнял Лору. «В любом случае, это ненадолго!» Немного помолчав, произнес он...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 Лора прикусила губу, когда машина свернула в сторону испанского дома. Душа она была благодарна Николасу за его твердую уверенность в их светлом будущем. Что ж, его слова да богу в уши. Как все же приятно готовить кофе на собственной кухне. Байрон достал из кухонного шкафчика кружку и окинул д о в о л ь н ы м взглядом свой дом на колесах. Роскошным его, конечно, не назовешь, но и конурой тоже. Домик оказался светлым, чистеньким.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 — Я нанял тебя расчистить лес ы как можно быстрее. А если ты думаешь, что можешь валять дурака, бегая туда-сюда, чтобы повидаться с девчонками или с кем там еще, то все, проехали, забудь о нашем уговоре. Он повернулся спиной и напилил шапку. — Может, зря я не послушал, что люди говорят. — Ой, нет, — говорила Мюрель. — Дай мальчику шанс, он раньше был таким хорошим парнем. — Ну и скатерть у дорога. Пробормотал Фрэнк и сердито пошел прочь.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 «Ха! Нет, слыханное ли д е л работает всю ночь напролёт? Пойду, скажу, м е р е л ь Зуб даю, она испечёт тебе сладкий пирог!» Все подтянулись довольно рано, как и предполагала Китти. Её новые друзья приехали на машинах, которые оставили на подъездной дорожке или дошли весёлыми стайками до испанского дома пешком, по просёлку. Китти, счастливая, что её наконец-то приняли за с в о ю радостно помахала рукой.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 Энтони выглядел таким несчастным, что она побоялась сморозить глупость. И так они сидели в полном молчании, болтая в воде ногами. От головы порхали бабочки-капустница, а стрекоза с радужными крыльями пролетела буквально в нескольких дюймах отсидевшей на берегу парочки, устаившись в на них круглыми навыкоти глазами. Когда стрекоза исчезла в густой листве, к и т и повернулась к Энтони. «Все наладится», — сказала девочка, — и Энтони угрюмо посмотрел на нее из-под низко надвинутый на лоб в я з н о й шепки. «Я имею в виду жизнь. Иногда она реально бывает дерьмовой, но когда ты начинаешь считать, что жизнь прошла мимо, она вдруг поворачивается к тебе светлой стороной». й ну, н а что, домик в прерии?» «В прошлом году», — продолжила Китти, «мне казалось, что ни я, ни мама, ни т е р р и уже больше никогда не будем снова счастливы». Энтони проследил направление ее взгляда.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 В идеале я хотел бы сохранить ваш сад за стеной, желательно, чтобы все дома смотрели на озеро. Это будет очень романтично. н а с к о л ь к о я понимаю, вы хотели бы купить и дом, и прилегающие к нему земли. Но тогда нам придется отсюда уехать? Совершенно не обязательно. Если вас заинтересует коттедж в нашем комплексе, мы можем прописать договоре, что вы получаете жилье на льготных условиях.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 не спорю сравнительный анализ в вашем случае провести достаточно сложно и вы полагаете что дома в таком уединенном месте будут пользоваться спросом б а р т о н и прилегающие районы сейчас рассматриваются как привлекательное место для жилья дающее возможность работать в городе а кроме того озеро безусловно привлечет покупателей желающих иметь загородный дом по моему мнению это обдуманный риск изабела оглянулась на дом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 а затем вернусь и сообщу вам о своем решении. Китти не поверила своим ушам, когда мама сообщила ей о своем достижении. «Ты сама это сделала? И она работает?» «Посмотри на мои руки. Это руки профессионального водопроводчика». Изабелла осторожно обняла дочь, завернувшуюся после купания в старое полотенце. Изабелла не стала рассказывать Китти о проведенных над непонятными схемами бессонных ночах,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 Китти бросила взгляд в сторону друзей, которые в настоящий момент были заняты тем, что выпихивали друг дружку из надувной лодки. «Ой, они не заметят, если я на п о л ч а с и к отлучусь, а я хоть смою себе эту зеленую дрянь. Боже мой, ванна, настоящая ванна!» Забыв, что ей уже 16 лет, к и т и с детской непосредственностью принялась скакать на одной ножке. «Ну ладно, беги», — махнула рукой и з а б ы л л а «Я пока накрою стол к ланчу».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 которые не шли ни в какое сравнение с их обычной косметикой супермаркета. А на полу красовалась п е р е в я з а н н о й красной ленточкой бутылочка французской увлажняющей пены для ванны. к и т и подняла бутылочку, осторожно отвернула крышку и с наслаждением вдохнула божественный аромат. Затем она заткнула сливное отверстие, с в е р к а ю щ е й латунной пробкой, и открыла краны. Вода хлынула мощным потоком, обдав струей паразеркальный шкафчик на противоположной стене. к и т и заперла дверь, сняла купальник и снова завернула старое ь с полотенце. Не хотелось пачкать новое болотной тиной. И пока ванна потихоньку наполнялась, к и т и прошлепала к окну. На л у ж е й к е мама накрывала на стол и болтала с осадом, который готовил салат. Генри лениво подтягивал вино и заигрывал с плескавшимися в воде девчушками, а те в ответ весело хохотали. Он бросил им мяч и что-то прошептал на ухо маме, которая тоже рассмеялась. хорошим заливистым смехом совсем как в те д а л е к и е времена, когда е щ е был жив папа. Кити почувствовала, как у н е е з а щ и п а л о глаза, и смахнула рукой непрошеные слезинки. в с е будет хорошо. Впервые после смерти папы у н е е возникло ощущение, что в с е будет хорошо. Мама наконец-то взяла на себя дом, и Кити смогла снова стать обыкновенным шестнадцатилетним подростком. Да. Пока лишь ш е с т н а т и л е т н и м Она увидела, как Тьери с полной тарелкой в руках пробирается в бойлерную и постучала по конной раме, желая привлечь ее внимание, а затем скорчила страшную рожу, дескать, она в курсе его проделок, на что Тьери показал ей язык, и к и т и едва слышно рассмеялась. Внезапно она услышала зловещий треск и буквально подскочила на месте от страха. Она в ужасе повернулась. Белая простыня за ванной трепетала, как от порыва ветра. Странные звуки доносились именно оттуда». Неожиданно простыня отъехала в сторону, и в проломе возник м э т м а к а р т и Китти пронзительно взвизгнула. «Что? Что вы здесь делаете?» — завопила Китти, закрываясь полотенцем. Он пролез через дыру в ванную комнату и вытер пыльные руки о волосы. «Собираюсь заделать это», — как ни в чем не бывало, сообщил он. м э т был небрит, на бедрах коса висел пояс с инструментами.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 Согнувшись, он пробежал пальцами по краю пролома. «Нет, только надо это заделать. А то какой же а к ч е р т у с т р о и т е л ь если оставил после себя такую огромную дыру?» Китти принялась осторожно пробираться к двери. И тут м э т внезапно выпрямился. «Успокойся, Китти. Я не собираюсь стоять у тебя на пути», произнес он со странной улыбкой. У к и т и задрожала нижняя губа. Она молилась, что пришла мама или хотя бы Энтони. Пусть увидит, что м э т пробрался внутрь. Стены ванной комнаты, казалось, сомкнулись вокруг нее. Голоса на л у ж е й к е звучали в тысячи миль от нее. «Мэтт», — и х о сказала Китти, стараясь держать дрожь в голосе. «Я действительно хочу, чтобы вы ушли. Прямо сейчас». Но, похоже, это был глаз в о п и ю щ е г о в пустыне. Тогда Китти повторила еще раз. з м э т пожалуйста, уходите». «Знаешь», — вдруг сказал он, «А ведь ты очень похожа на свою маму». Он вытянул руку, чтобы погладить Китти по щеке, но девочка, как ошпаренная, бросилась к двери. Она протиснулась мимо Мэтта, повозилась замком и кубарем слетела вниз по лестнице, спиной чувствуя горячее дыхание Мэтта. Китти о т о д в и н у л задвижку парадной двери, в ы с к о ч и л во двор и с трудом, сдерживая рыдание, со всех ног р в а н у л на лужайку. «Меня бессмысленно спрашивать», — говорил Генри. Я полнейший профан музыки. Уважаю лишь то, что в финале выжимают из меня слезу». Его музыкальное развитие застопорилось на Джуди Гарленд, заметил о с а д снимая пленку с очередной миски. Некоторые из друзей к и т и уже успели вылезти из воды и теперь вытирались или топтались, хватая сленки возле стола с угощением. «Не думаю, что з н а я песенки Джуди Гарленд», ответила Изабелла и, обратившись к детям, добавила.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 Словом, я не сомневаюсь, что они могут заставить меня уронить скупую слезу. Эмоциональный накал? Мистер р о с вы плохо информированы. Что? Вы думаете, что сможете заставить меня плакать, играя на скрипке? Насколько мне известно, и даже больше упрямца, чем вы были, посрамлены. Ну, тогда вперед. Генри взял посудное полотенце. Бросаю вам перчатку.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 Странно п р и т е х н у в они з а в о р о ж е н н о слушали. Изабелла слегка изменила положение скрипки и, уже заканчивая первую часть, неожиданно увидела между деревьев его, поначалу решив, что ей п о м е р е щ а л о с ь Он поднял руку, а Изабелла, сама того не желая, встретила его сияющей улыбкой. Кузена повернулись посмотреть, чему это она так радуется. И осад украдкой пихнул Генри локтем в бок. Байрон улыбнулся в ответ. Конечно, он пока был для Изабеллы посторонним мужчиной, но теперь это уже не имело значения. «Вы приехали!» — воскликнула она, опуская скрипку. Он показался и з а б ы л и очень усталым, но каким-то непривычно спокойным. Похоже, работа помогла ему справиться с внутренним разладом. «Принёс Китти подарок», — кивнул он. «Сестра выбирала. Сам-то я не слишком разбираюсь в том, что любят девочки». «Китти понравится».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 «Садись, Байрон, не мешай играть. Я уже начинаю проникаться светлой грустью». «Простите», — ухмыльнулся Байрон. «А где Тьери?» Он по-прежнему не сводился за Беллы глаз, и та почувствовала, что краснеет. Она снова подняла скрипку. «Тьери, кажется, на кухне или в бойлерной, или где-то еще? Устраивать себе логово». Байрон удивленно поднял бровь. «Отлично, теперь это будет нашей шуткой», — подумала Изабелла. «Надо же».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 Одной рукой к и т и цеплялась за Изабеллу, а другой придерживала край полотенца. Захлебывая слезами, она с трудом могла говорить. «Китти!» Слегка отстранившись, Изабелла заглянула в лицо дочери. «Что случилось?» «Это он!» схлипнула Китти. «Мэтт Маккарти, он в доме!» «Что?» Скочил на ноги Байрон. Изабелла бросила тревожный взгляд в сторону дома, но заметив, что кроме полотенца на Китти ничего нет, испуганно спросила.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 «Чего он, собственно, добивается?» Лицо Байрона окаменело, тело напружинилось. Изабелла неожиданно испугалась. Испугалась того, что он способен совершить во имя ее и з а б е л л а о н говорит, что хочет все исправить», — прошептала к и т и «Заделать дыру. Но он явно был не в себе. Мама, он совсем ненормальный, он...» н п е р и воскликнул Байрон и ринулся в сторону дома.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 Он остановился на лестничной площадке и услышал звук льющейся из крана воды. Дверь ванной комнаты распахнута настежно, внутри оказалось пусто. Байрон открыл дверь в хозяйскую спальню, и первое, что он увидел, был м э т Он сидел на кровати, перевший с невидящим взглядом в чудовищную дыру в стене спальни. Неожиданно Мэтт поднял голову и удивленно моргнул. «Он явно ждал кого-то другого», — понял Байрон. Байрон застыл на пороге.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 Она должна была подняться сюда поговорить со мной. «Ты только что напугал Китти до полусмерти», — сказал Байрон. н о н о живо, убирайся отсюда!» «Уйти из этого дома? А кто ты такой, чтобы мне приказывать?» «Ты любишь запугивать, да?» Байрон чувствовал приближение приступа слепой ярости, к о т о р ы е он многие годы держал под спудом. «Ты готов даже запугать молоденькую девушку, чтобы заполучить дом?» п о м е н и мое слово. Все кончено, м э т Но м э т казалось, не слышал Байрона. Его взгляд был устремлен на пролом в стене. Он безучастно смотрел, как вода переливается через край ванны. «Убирайся». Байрон расправил плечи, приготовившись силой поднять Мэтта с кровати. «Повторяю еще раз». «Или что? Ты меня уроешь?» «Одно слово, Байрон».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 Тонкой струйкой сочилась вода, совсем как праздничный фонтан. Никто ничего не говорил. Время остановилось. Звуки словно замерли. Изабелла в ужасе ахнула, прижав руки к рту. А затем, после короткой паузы, Китти начала выть высоким, протяжным, з а м а г и л ь н ы м голосом. Ее тело тряслось, как в лихорадке. Глаза были прикованы к тому месту, которое еще недавно было ее домом.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 Половина спальни с прикрепленными к стене постерами. За ее спиной на заднем сиденье завыл старый пес. Дрожащими пальцами она с трудом открыла дверь и выбралась из машины. На подъездной дорожке т о л п и л и сбившиеся и с п у г а н н ы е стайкой подростки. Изабелла смотрела на дом, прижав руки ко рту. Рядом с ней стояли кузены. Генри что-то кричал в мобильник. к п о т и с в о р т рассеянно подумала Лора. а всем этом она видела его зловещую невидимую руку. Ей слышался его гнусный, одышливый смех и в треске крошащегося дерева, и в звоне разбитого стекла. А затем она увидела бегущего к ней Николаса. Лицо его было п е п е л ь н о с е р ы м к груди он прижимал папку с бумагами. «Какого черта?» — повторял он. «Я был в гараже, какого черта?» «Тьери!» — раздалось где-то поблизости. Они завернули за угол, и у Лоры вдруг екнуло сердце. «Тьери!» В нескольких ярдах от них стояла Изабелла. Лицо искажено ужасом, волосы всколокочены. Она попыталась сделать шаг в сторону дома, но ноги ее подкосились, и она рухнула на траву. «Ох! Ох! Только не это!» — выдохнула Лора. «Только не ребенок!» Николас попытался взять Лору за руку, но ее рука бессильно п о в и с л а вдоль тела. «Это м э т сказал Николас. «Должно быть, он ослабил несущие конструкции».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 «Мама!» и з а б е л а вскочила на ноги и, не разбирая дороги, опормятью кинулась мимо Лора с Николасом навстречу сыну. Прижала его к груди и разразилась такими душераздирающими рыданиями, что Лора не выдержала и тушь заплакала. Лора смотрела на эту женщину, прислушивалась к ее судорожным в схлипываниям, видела ее боль и отчаяние, вызванные отчасти вовремя необузданными страстями. Лора вдруг почувствовала себя с о г л я д а т о м повернулась лицом к дому. чудовищным развалином посреди леса. Фасад казался маской из красного кирпича, выбитые окна были точно незрячие глаза, а дверной проем, как разинутый в немом крики рот. Тем временем, именно из этого проема неожиданно появился ее муж. Голова окровавлена, рука неестественно согнута. м э т шел, спотыкаясь и падая, но выглядел абсолютно спокойным, словно он просто решил оценить объем работ. т б о ж правый!»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 «О, спасибо тебе! О, Господи! Я уже б ы л о подумала. Уж от в е б я точно не смогла бы перенести». Она вдыхала родной запах сына, ранее слезы ему на лицо. «Мы пересчитали всех детей», — сообщил Генри. «Они в порядке». е о т в е д я их в сторону», — потянувшись за ингалятором, сказал «Осад». «Пусть соберутся на берегу озера». Внезапно тишину разорвал глухой рокот. «Что это?»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 От шока его лицо побледнело, утратив все краски. Генри павил мальчика сладким соком и как мог успокаивал. «Это я виноват, да?» Услышала Изабелла голос сына, и ее лицо сморщилось от подступивших горло слез. к и т т и друзья, периодически п р е д у п р е ж д а ю т друг друга о гвоздях и битых стеклах, разбирали тяжелую черепицу. Две девочки, не скрываясь, рыдали, а еще одна звонила кому-то по мобильному телефону.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 и кругом воцарилась тишина, мертвое спокойствие, еще более зловещее, чем предшествовавший о б р у ш е н и е жуткий треск. к и т и в объятиях Генри перестала всхлипывать, издав я дыхание, смотрела, как мать бросилась на землю рядом с собаками. «Байрон!» — крикнула она каким-то чужим страшным голосом, и снова «Байрон!» А в ответ тишина, только всепоглощающее молчание, растянувшееся, казалось, на целую вечность.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 п р и в я з а н н ы й головой с накинутым на плечи одеялом, с двумя полицейскими по бокам. Он был как ребенок, беспомощный и ранимый. «От прежнего м э т о а не осталось и следа», – подумала Лора. «Он оказался полностью уничтожен, совсем как тот дом». Ну вот, все само собой разрешилось. Она повернулась к Николасу и легонько провела кончиками пальцев по его щеке, ощутив скрытую его п р я м о м подбородке силу. «Хороший человек».